Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Джоан Роулинг, Гарри Поттер и Дары Смерти. Эта книга посвящается семерым людям сразу. Нейлу, Джессике, Дэвиду, Кензи, Ди, Энн и тебе, если ты готов остаться с Гарри до самого конца. О, род, Недужный род, не заживает рана, не высыхает кровь. О, горе, нескончаемая боль, о злая тяжесть, муки бесконечной. Пусть дом ни от кого не ждёт целебных зелий, он сам себя спасёт кровавой враждой. О том поют согласным хором боги преисподней. Так внемлите мольбам, помогите беде, этим детям. О боги подземных глубин, не спошлите им, боги, победу. Эсхил. Жертва у гроба. Смерть пересекает наш мир, подобно тому, как дружба пересекает моря. Друзья всегда живут один в другом, ибо их потребность друг в друге, любовь и жизнь в ней всесущи. В этом божественном стекле они видят лица друг друга и беседа их столь же вольна, сколи чиста. Таково утешение дружбы, ибо хотя о них и можно сказать, что им предстоит умереть, все же их дружба и единение существуют в наилучшем из смыслов вечно, поскольку и то, и другое бессмертно. Уильям Пен. Новые плоды одиночества.